И так прожили Постовалова тихо и смирно, в любви и полном согласии шесть лет. Но вот как-то зимой Василий Андреевич в складе, напившись горячего чаю, вышел без шапки отпускать лес, простудился и занемог. Его лечили лучшие доктора, но болезнь взяла свою, и он умер, проболев четыре месяца. И Оленька опять овдовела. Она ходила в черном платье с плюрозами и уже отказалась навсегда от шляпки и перчаток. Выходила из дому редко, только в церковь или на могилку мужа. И жила дома, как монашенька. И только когда прошло шесть месяцев, она сняла плюрозы и стала открывать на окнах ставни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 радость Господи!» На другой день уже красили на доме крышу и белили стены, и Оленька, подбоченец, ходила по двору и распоряжалась. На лице ее засветилась прежняя улыбка, и вся она жила, посвежела, точно очнулась от долгого сна. Приехала жена ветеринара, худая, некрасивая дама с короткими волосами, и с капризным выражением. И с ней мальчик Саша, маленький, не по летам, ему шел уже десятый год, полный, с ясными голубыми глазами и с ямочками на щеках. И едва мальчик пошел во двор, как побежал за кошкой, и тотчас же послышался его веселый радостный смех. — Тетенька, это ваша кошка? — спросила Нольники.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 Она смотрела на него с умилением и с жалостью шептала, «Голубчик мой, красавчик, деточка моя!» И уродился же такой умненькой, такой беленькой. Островом называется, прочевом, часть суши, Со всех сторон окруженная водою. Островом называется...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 Сашенька, окликает она. Он оглядывается, а она сует ему в руку финик или карамельку. Когда поворачивает в тот переулок, где стоит гимназия, ему становится совестно, что за ним идет высокая, полная женщина. Он оглядывается и говорит: Вы, тетя, идите домой, а теперь уж я сам дойду. Она останавливается и смотрит ему вслед